Глава 13. Я закрыла глаза и снова открыла их. Дверь камеры передо мной по-прежнему была заперта на ключ, который звякал теперь о другие ключи в связке на поясе полицейского, идущего по тёмному тюремному коридору. Я не злилась. Я была спокойна, но совершенно не представляла, что мне делать. По обе стороны от меня располагались камеры с незнакомыми мне людьми, которые шептали друг другу и себе под нос. А наветь мне сестра, что моя сестра делает в тюрьме? В полной тишине эти голоса казались слишком уж громкими, и я старалась не слушать, но это было совершенно невозможно. Может, кого-нибудь отравила? По-моему, она не похожа на убийцу. Убийцы редко похожи на убийц. Я села и притянула колени к груди. Прислушиваясь к биению встревоженного сердца, я задавалась важным для меня вопросом. Придёт ли отец? Не знаю, как долго я так просидела, но вдруг в тюремный блок на цыпочках вошла Сульби. Ощутив облегчение при виде знакомого лица, я пошатываясь поднялась на ноги. "Инспектор Со ищет тебя", прошептала Сульби, прижав лицо к прутьям камеры. "Мне велели сказать ему, что ты отправилась в дом Качхи". И он, похоже, мне поверил. Медсёстры часто там останавливаются, когда задерживаются в столице на ночь. Она помолчала. Мне не хотелось лгать ему, но за мной следил слуга командира. «Если хочешь, чтобы я сказала ему, где ты, я это сделаю». Если бы Сульби действительно так поступила, это стало бы известно командиру. А у неё и так из-за меня было полно неприятностей. «Нет», — прошептала я. «Я хочу побыть одна». Крестив руки, я стала ходить по камере. От беспокойства я не могла усидеть на месте. Но поняв, что Сульби ждёт от меня чего-то ещё, я остановилась. Я поняла, мне было что ей сказать. Год назад, ты помнишь, училась в Хеминсо, быстро прошептала я. Может, ты знаешь ученицу по имени Минджи? Ты говоришь о девушке, которой удалось избежать смерти? Да, знаю. Я даже помогал инспектору Со искать её. Моё сердце забилось чаще, правда? Мне поручили опросить её здешних родственников. Более того, я до сих пор составляю список её родных и знакомых, живущих за пределами столицы. По мнению инспектора Со, Минджи могла поддаться к ним. По всей видимости, сразу после резни отец Минджи исчез куда-то на целую неделю, продолжала сульби. Инспектор Со считает, что он где-то спрятал Минджи, и её семья очень боится выдать это место. Инспектор думает, они страшатся, что если их доч найдут, то посадят в тюрьму и будут пытать, как мить сестру Чонсу. Так что теперь он пытается завоевать их доверие. Кто знает, сколько времени потребуется на поиски и расспросы Минджи. У мить сестры Чонсу осталось всего 9 дней. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала, она кивнула. Всё что угодно. Пойди к мить сестре Аксун, скажи, Мне больше не нужно, чтобы она помогала мне доказать невиновность медсестры Чун Су. Я должна уважать желание моей наставницы и прекратить поиски Йон Даля и его семерых детей. Пусть вместо этого она расспросит всех, кого знает, об отце Мин Джи, о том, где он побывал на той неделе, когда случилась резня. Он может не доверять инспектору Су и ни во что его не посвящать, но, конечно же, должен был обмолвиться о своих передвижениях знакомым. Я пойду к ней прямо сейчас, твёрдо сказала Сульби. Я знаю, где она живёт. Спасибо. Она ушла, а я осталась ждать, слушая звон большого колокола, возвещающий о конце комендантского часа. И само собой, думая о том, что скоро за мной придёт отец. Время шло, в воздухе растеклась и проникла в камеру холодная влажность. У меня замёрзли пальцы ног. Каждый шаг сопровождался болью. Я то и дело вытягивала шею, пытаясь высмотреть медсестру Чун Су или хотя бы её камеру среди длинного ряда других камер и деревянных решёток. Но она по-прежнему лежала на полу, свернувшись клубком, и её, боялась я мучил жар. Я слушала звон колокола и ждала. Никто ко мне не пришёл. Меня разбудило звяканье ключей. Я, должно быть, уснула где-то на рассвете, А сейчас, судя по всему, приближался полдень. Я тёрла глаза, моргала и не чувствовала рук и ног, так сильно всё затекло. Перед отпёртой камерой стоял отец. Он смотрел на меня сверху вниз, сложив руки за спиной. Я с трудом выпрямилась и едва дыша склонилась перед ним. Всю ночь напролёт я практиковалась в алжи, которая защитила бы меня от его гнева и разочарования. Но теперь В голове у меня было пусто от страха. Посреди ночи я получил срочное послание. Монотонно начал отец: "Когда я прибыл к командиру Сону, он рассказал мне, что ты влезла абсолютно не в своё дело, и что прошлым вечером ты проникла в отделение полиции". Его бдительный взгляд, казалось, говорил: "А теперь и защищайся, если посмеешь". "Это какое-то недоразумение", едва слышно прошептала я. Я пришла в отделение полиции лишь за тем, чтобы оказать медицинскую помощь медсестре Чунсу и других дел у меня не... Значит, ты не только суёшь всюду свой нос, но ещё и лжёшь. Я опустила глаза в пол, сердце у меня колотилось. Командир поставил меня в известность о том, что ты проникла на место преступления в Химинсо. Бездумно дотрагивалась до трупов и, вероятно, подтасовала улики. Потом, опять-таки бездумно, занялась осмотром трупа у реки Хан. Он не сомневается, что ты, помимо всего прочего, делишься с инспектором Со дворцовыми тайнами. «Прошу прощения, я изо всех сил старалась, чтобы мой голос звучал искренне. Я не буду больше вмешиваться». «Что пообещал тебе инспектор Со в обмен на твою помощь?» — спросил отец. «Или же он вскружил тебе голову и теперь просто тебя использует?» Моё фальшивое притворство испарилось, и я стрельнула в него сердитым взглядом из-под опущенных ресниц. «Нет, он меня не использует. Мои друзья». «Друзья?» — фыркнул он. «Мужчина и женщина не могут дружить. Дружба возможна только между равными. А ты — обыкновенная простолюдинка. Когда всё это кончится, большее, что он может тебе предложить, так это стать наложницей». Мужчина с его родословной никогда не снизойдёт до того, чтобы жениться на тебе. Я заскрепела зубами. У меня нет намерения становиться чьей-то наложницей, ваше сиятельство. Он покачал головой, откровенно мне не веря. Как бы то ни было, ты унизила меня в глазах командира, и более того, открыто проигнорировала мои указания. Он замолчал, и в его молчании я почувствовала всю глубину его презрения ко мне. Разве я не велел тебе не вмешиваться в это дело? Моя обида сошла на нет, и мне захотелось провалиться сквозь землю. "Велели", прошептала я. Он вздохнул и снова покачал головой. "Узнав, что ты стала медсестрой, я начал тобой гордиться, но теперь вижу, что принял тебя за ту, кем ты не являешься. Ты не лучше всех прочих ублюдков, отирающихся в столице. Так же, как и они, устраиваешь беспорядки и нарушаешь закон". Его разочарование тут же накрыло меня с головой. Я не могла сдвинуться с места и стояла, крепко вцепившись в полы юбки, так что костяшки пальцев у меня побелели. Я не могу игнорировать слова командира Сона. Он ниже меня рангом, но ты так разозлил его, что он сказал: "Разве может министр юстиции обеспечить порядок в столице, если он не способен сделать это в собственной семье?" Отец постучал пальцем по деревянному пруту. Будто отсчитывал секунды до наказания, которое он мне придумал, и каждый звук, казалось, вонзался в меня. Я сообщил во дворец о твоём недостойном поведении и потребовал, чтобы тебя лишили должности. Губы меня не слушались, и я еле смогла повторить за ним. Лишили должности? Тебя нужно лишить звания «не-инё», не, потому что «не-инё» не, прежде всего и главным образом — это дворцовая женщина. Секреты дворца не должны выходить за пределы дворца. А у меня нет сомнений, что ты разбалтываешь их налево и направо. Но я я с трудом подбирала слова. Меня охватывала паника, медленная и стойкая, холодная и причиняющая боль. Я по полжизни училась и работала, чтобы получить эту должность. Вспомни о Самган Арьон, напомнил он резко. Примечание: Самган Арьон три устоя и пять правил. Важное понятие конфуцианства, регламентирующее отношения и иерархию в обществе. Конец примечания. Небеса наделяют каждого человека особой ролью, соответствующей его или её должности в положении в обществе. Вельможа должен вести себя как вельможа, слуга как слуга, отец как отец, сын как сын, и в твоём случае дочь как дочь. Сердце моё, казалось, заледенело. Я училась в Хименцо, занималась по ночам, обходилась всего тремя часами сна. У меня каждый день шла из носа кровь, и всё это я делала ради того, чтобы стать такой дочерью, о какой он говорил, дочерью, которой он мог бы гордиться. Но ты нарушила эту гармонию. Черты его лица стали жёстче. И должна понести? Вы, мой отец. И всё же никогда в действительности им не были. Мой голос надломился и дрожал, но я продолжала говорить и не могла остановиться. Слишком уж вопиющей показалась мне несправедливость его слов, чтобы молчать. Так почему я должна вести себя как ваша дочь? Лицо отца посерело от охватившей его безмолвной ярости. Никогда прежде не сталкивалась я с подобным гневом, не оставляющим места солнечному свету и человеческому теплу. Передо мной разверзлась тёмная пропасть, в которой гулял один только пронзительный зимний ветер. "И в кого ты такая упрямая?" Его голос звучал теперь как ледяной шёпот. "Такая грубиянка". Я почти что физически ощущала, как он пересчитывает, сколько костей он хотел бы мне переломать. Но к самым глубинам его жестокости я оказалась не готова. "После полнолуния ты должна покинуть мою резиденцию". ты, твой брат, твоя мать, и чтобы больше я вас в жизни не видел. Мои глаза наполнились слезами, словно он нанёс мне пощёчину. Но это наш дом. Нет у вас ничего вашего, выпалил он с поражающим воображение ниистовством. Ваш дом принадлежит мне. Выражение его лица смягчилось. Он глубоко вдохнул, провёл рукой по шёлковому халату, И снова предстал министром юстиции, сохраняющим мрачное спокойствие в любой непростой ситуации. Но если ты возмолишься о прощении, если поклянёшься жизнью матери, что больше не будешь проявлять неуместное любопытство, тогда я изменю своё решение и не стану забирать у вас дом. Его слова словно содрали плоть с моих костей. Ни один отец не должен произносить подобных слов. Я шагнула вперёд, Колени у меня подкосились, но я сумела устоять на ногах. «Умоляй!» — прошептал у меня в голове голос матери. «Пожалуйста, не настраивай его против нас!» По моим щекам потекли слёзы. Я подошла к двери камеры и открыла её шире, и взгляд отца потемнел. «Прошу прощения», — с трудом выговорила я. «Но расследование ещё не закончено». Он был слишком ошеломлён, чтобы пойти вслед за мной. а я, пошатываясь, проковыляла по коридору к двери и покинула отделение полиции. Вечером, когда я перестала слоняться по пустым полям и набралась мужества для того, чтобы вернуться домой, небо уже было пурпурным, земля темной, а между нами мерцала готовая погаснуть полоса оранжевого света. Тени становились все длиннее, и мне казалось, будто мой мир исчезает в темноте, пустоте и небытии. Нужно рассказать матери, звучало у меня в голове, когда я с трудом поднималась по лестнице на деревянную террасу. Открыв дверь, я вошла в дом. Я должна обо всём ей рассказать. Я направилась в покои матери, раздвинула дверь и обнаружила, что внутри никого нет. Я вспомнила, что в это время она обычно укладывает спать моего младшего брата. В следующей тёмной комнате я нашла их обоих. Они спали на циновке. Голова брата покоилась у матери на сгибе локтя. Мать пошевелилась, откинула одеяло, приподнялась на локти и посмотрела на меня. Выглядела она совершенно измученной. «Что случилось?» — шепотом спросила она. «Нужно рассказать ей». У меня был трудный день. Я с трудом сглотнула, гадая, как отреагировала бы мать, если бы узнала, что я натворила. Рассердилась ли бы она? Сказала бы то же, что я отец, чтобы больше я тебя в жизни не видела. Можно я я стеснула выбивающие дрожь зубы. Можно я лягу спать с вами? Мать подавила вздох, она слишком устала, чтобы удивиться моему желанию. В углу есть ещё одеяло. Я взяла одеяло, а потом вернулась к матери и братику, к моим единственным родным. Потом опустилась на циновку и лежала неподвижно, глядя в спину матери. В детстве я мечтала уснуть рядом с ней, чтобы её руки обнимали меня и защищали, но я боялась попросить её об этом. Я была уверена, что она не питает ко мне особой любви. А когда она узнает правду, то станет любить меня ещё меньше. Я закрыла глаза, стараясь успокоить усиливающуюся боль в груди. Мать никогда меня не простит. Она бросит меня, как сделала это 10 лет тому назад. Когда наступило утро, Я пошла к себе и хотела было залезть под одеяло, но тут пришла служанка Макым с моей свежевыстиранной формой. Она думала, что мне предстоит рабочий день, и так оно и должно было быть. Вот только я боялась, что дворцовые ворота никогда больше передо мной не откроются. Вы выглядите так, будто увидели привидение, покачала головой Макым. Вы не заболели? Она подала мне бронзовое зеркало, и я поняла, что вчерашние события оставили глубокий отпечаток на моём лице. Я потеряла всё в отчаянье. Следовало ли мне унижаться перед отцом, молить его о прощении? Должна ли я была лежать, уткнувшись лбом в землю, до тех пор, пока у меня не заболели колени, пока кожа на ладонях не стёрлась? Я бессознательно поднесла руку к воображаемому садину на лбу. Вы переоденетесь в свою форму здесь, спросила служанка Макком, или во дворце? Здесь, пробормотала я и замолчала. а где-то в глубине моего сознания мелькнула одна мысль. Я снова посмотрела в зеркало, на свой лоб, и попыталась понять, почему мне так неспокойно. «Одну минутку, молодая госпожа. Я заметила небольшую дырочку у вас в форме. Служанка Макэм побежала за швейным набором. Я стояла в тихих и пустых покоях, и в бронзовом зеркале постепенно проступало воспоминания. Воспоминания об испачканном в грязи лбу и свежей ране». И когда образ наконец-то появился окончательно, с губ у меня сорвался тихий возглас. Все странные следы на одежде и коже врача Куна, которые я видела днём раньше, грязь на одежде, на лбу, на руках, всё это говорило о том, что он стоял на коленях. А лоб он поранил, потому что усердно бился головой о землю от охвативших его сильных эмоций, безутешного горя или неконтролируемой ярости. служенка Макым быстро вошла в комнату и занялась моей формой. Но у меня в голове неотступно вертелся вопрос: кому столь усердно кланялся врач к Хо